На его приветствие девушка ответила таким резким тоном, что Чарли на мгновенье оторопел. Она разговаривала с ним так, словно он нанес ей смертельное оскорбление, хотя оба они видели друг друга впервые в жизни. Чарли понял, что библиотекарша, по всей видимости, это была именно она, почему-то очень не хочет, чтобы ее беспокоили. «Я прошу прощения, что беспокою вас», Извинился он с самой приветливой улыбкой, на какую был способен, но ее лицо ни капли не смягчилось. На него смотрела самая настоящая снежная королева из сказки. «Может быть, что-то или кто-то испортил ей Рождество?» — предположил Чарли. «Или жизнь?» Как бы там ни было, ее положение не становилось от этого легче. Вместе с тем он не мог не заметить, что девушка очень хороша собой. У нее были большие зеленые глаза пышные темно-каштановые волосы с золотой искрой и нежная, словно светящаяся кожа персикового оттенка, которой позавидовала бы любая фотомодель. Ее фигуру до половины скрывала высокая конторка, но Чарли понял, что она довольно высока ростом и что тело у нее по-спортивному гибкое и сильное, хотя черты ее лица показались ему очень тонкими и изящными, словно сделанными из драгоценного китайского фарфора. Когда она оперлась о конторку руками, Чарли увидел длинные музыкальные пальцы с безупречными, но слишком коротко стриженными ногтями. И все же в ней все, казалось, говорило. Не приближаться, стреляя без предупреждения. «Дело в том, что мне хотелось бы взять у вас кое-какие книги. Меня интересуют два человека, когда-то живших здесь, Сара Фергюсон и Франсуа де Пелерен пробормотал Чарли, справившись со своим замешательством. «Если, конечно, можно. Честно говоря, я не знаю точных дат их жизни. Мне сказали, что эта леди и этот джентльмен жили в окрестностях Шелбурн-Фоллс в конце XVIII столетия, где-то в году 790 -м. Вы когда-нибудь слышали о них?» Последний вопрос он задал совершенно невинным тоном, и был поражен, когда библиотекарша буквально зарычала на него. «Эти книги вы найдете вон там». Швырнув на конторку листок бумаги, на который она быстро написала два названия, библиотекарша указала Чарли на стеллаж в дальнем конце комнаты. «Я сейчас очень занята, так что будьте любезны, обслужите себя сами». Чарли почувствовал, что ее манера вести себя начинает его раздражать. Таких нелюбезных, озлобленных людей он здесь еще не видел. Напротив, каждый, кого он встречал в Шелбурн-Фоллс или в Дирфилде, делал все, чтобы показать свое расположение приезжему. Многие уже узнали, что он арендовал старое шали, и сами предлагали свою помощь. Библиотекарша оказалась неприятным исключением из общего правила. Она была точь в точь, как те раздраженные, наэлектризованные чуть ли не до свечения дамы, которых Чарли встречал в Нью-Йоркской подземке в часы пик. Впрочем, они были даже приятнее, поскольку с ними он мог попросту не общаться. А сейчас же у него не было иного выхода. «С вами что-нибудь случилось? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Спросил он как можно мягче. Ему казалось совершенно невероятным, что такая красивая молодая девушка может так себя вести без достаточно веской причины. «А вам-то что за дело?» Она поглядела на него в упор, и Чарли отпрянул, словно обжегшись, хотя ее глаза были холодны, как лед.